Глава восьмая. «Что, прости?» «У меня чай, который как раз прихлебнул, а чуть носом не пошел Мириться «Умириться по-взрослому давай, говорю. Опять же, днюха у тебя. А олень благородный скрылся в тумане. Так что я готов самоотверженно порадовать тебя хорошей дозой полезных для здоровья и настроения гормонов. Как их там бишь хитро обзывают». «Что, блин?» А у меня в голове, видимо, замкнуло от такой эфиричной наглости. Но ты же доктор, хоть и звериный, должна же знать, что когда женщина кончает, то у нее в организме сразу всякие полезные гормоны фигачат фонтаном. Стресс лечится и даже омоложение по полной происходит. Кожа, ногти, волосы. Опять же, калории горят, фитнес отдыхает, я читал об этом. Вот уж не подумала бы, что ты умеешь. Фыркнула, отойдя, наконец, от офигея. «Умею заставить женщину кончить?» — скривил насмешливо губы волонтер-блин секса. «Нет, читать, блин!» Я вскочила, почти бросив кружку на столешницу. «Ты реально, что ли, больной? Я, по-твоему, кто, чтобы согласиться вот так запросто? Переспать с первым встречным? Как тебе в голову вообще пришло выкатить мне подобное предложение?» «Нормальное предложение, конкретное». Пожал он невозмутимо плечами, скрипнув кожей своей косухи. «А встречаемся мы уже второй раз». О, вот с этим не поспоришь». «И что, с кем-то у тебя такое прокатывало?» Ехидно прищурилась я. «Хотя, чего это я спрашиваю? Нет, конечно. Иначе бы тебе так сперматоксикозом мозги не отсушило. Ляпнуть такое!» «Я тебе не потаскуха в штанах, чтобы всем подряд предлагать». Детально набычился Дилда, становясь снова тем самым опасным психом. А меня как приморозило к месту от понимания. От пожелай он сейчас со мной сделать что-то, что угодно, и как я ему помешаю. Чего я расслабилась и разболталась-то так отважно? Слушай, я ничего такого не имела в виду. Сменив тон на примирительный, я нашарила в кармане халата смартфон. «Бесполезный сейчас». Уже ведь убедилась, что он двигается быстро. Ойкнуть не успеваешь, а уж о том, чтобы полицию вызвать, и речи не идет. Просто я принять это твое предложение совершенно не готова». «Почему? Ты же хотела секса». «Чего-чего я хотела?» «Нет, то есть...» «Ну, вспомнилась, как было с Пашкой». «Мурашки, опять же, не было ни с кем после него». Не до того было в работе, самоутверждалось. Но ему откуда знать-то? «Да с чего ты это взял?» «Знаю», — ответил он, явно не собираясь что-либо еще пояснять. «Слушай, уже довольно поздно, и тебе лучше будет уйти». «Боишься?» Самоводвиженец в мои случайные любовники чуть склонил голову на бок, сверкнув глазами сквозь частокол темных прядей. «Поэтому...» «И это тоже, на что, согласись, имею право после вчерашнего». Дылда кивнул, будто спокойно признавая мою правоту. «Он и спокойно, да-да, конечно. Но и в принципе взять и спонтанно переспать со встреченным сутки назад незнакомцем, чьего имени даже не знаю, это не мой подход к сексу. Да вообще спонтанность – это не мое. О том, как состоялась наша встреча, как и о том, что незнакомец – псих какой-то, я уже умолчу». «Не надо его раздражать, пусть только уйдет, и все». Еще очень долгих полминуты где-то длилось молчание, пока бывший похититель смотрел на меня сквозь эту свою раздражающую челку-ширму, делающую выражение его лица практически нечитаемым. «У меня от стремительно возрастающего панического напряжения аж мышцы поясницы свело, как в судорогах». И дыхание я затаила, ожидая чего угодно, судорожно соображая, чем смогу отбиваться. Или с ним драться не вариант, только больше бесить. Зараза, ну нафига я Пашку прогнала? Черт с ним, пусть бы посидел, чай и погонял. Донимая меня унылыми разговорами, а теперь-то... Дылда так резко развернулся на месте, что я чуть не взвизгнула от неожиданности. Да что же ты резкий такой, как понос? Он пошел к выходу, а я не смогла сдержать облегченного вздоха. «Или рано. Может, он двери запирать?» Но я уже рванула с места в кухню, проход куда освободился, намереваясь вооружиться чем-то из утвари. «Вот дура, почему не сделала этого, когда он с дверью копался?» «Макс!» – донеслось мне в спину. «А?» – испуганно развернулась я с ножом для хлеба, какой уж первый попался в руке. Но в ответ только звякнул колокольчик и хлопнула входная дверь. «Макс, это что? Он мне представился на прощание?» «Ай, да пофиг, главное, свалил». Я продышалась, потом сбегала и заперлась, отстраненно заметив, что моя дверь теперь обзавелась цепочкой даже на вид более солидной и крепкой, чем была прежняя. И тогда только внезапно задалась вопросом «Как так этот... Макс?» Смог бесшумно идти, когда мы с Павлом общались. Или я даже на не колокольчиков внимания в тот момент не обратила, сосредоточившись на необходимости выставить бывшего. «Макс», — повторила, возвращаясь в приемную, — «мириться по-взрослому». «Нет, но ну это надо же, а! Какой наглец, фееричный!» Небось, девчонки-малолетки виснут на плечах, как и палеты. Ведутся на косуху и мордень смазливо-мрачную, вот и набрался борзости. Свечку он нам не держал, чтобы трепать о том, спали мы или нет. Хотя я вообще не против учти. Всплыло в голове сказанное еще раньше, на что сразу и внимания не обратила: Наглец, оборзевший в корень хам самоуверенный. Не против он, надо же. Самоотверженно дозой гормонов он меня готов обеспечить. Да спасибо, уже и так обеспечил. На год вперед хватит кортизола с адреналином в придачу. «Да какой там год?» «Читал он». Страх отхлынул и стало внезапно смешно, да и коты прям. «Читал, а практику в поле, в теле хоть проходил?» Утерла заслюзившиеся от смеха глаза и заметила дорожку блестящих капель на полу. От выхода к столу, на котором стояла пустая ваза, в которую я пристроила брошенный Павлом букет. «Цветы же не виноваты, что мой бывший чудак на букву «М».» «Нет, ну реально наглец, краев невидящий. Да еще и вор». Возмутилась вслух. «Букет спер, нафига!» «Побежит какой-нибудь глупындре, подарит, а войсь выгорит сексом, раз со мной из кавалерийского на не вышло. Ой, да и фиг с тобой свалил, и спасибо. Надеюсь, теперь с концами». Я взяла швабру, подтерла дорожку из капель. Выключила свет и только успела сделать шаг в сторону кухни, как в дверь заколотил кто-то так, будто собирался ее снова вынести. Я цапнула нож со стола, куда его только что положила. Вытащила из кармана телефон и набрала 112, начав подкрадываться к двери вдоль стеночки и присматриваясь. Кажется, маячат сразу два силуэта. «София, деточка моя, открой, это мама!» Раздалась новая серия громогласного стука, и я даже подпрыгнула на месте, совершенно не ожидая услышать ее голос. София, я дочка, открой, или я немедленно вызываю полицию. Да что за дурдом такой сегодня? С досадой пробормотала и торопливо открыла замки и цепочку. Мама с нечленораздельным возгласом раненой чайки кинулась мне на грудь. А позади, в дверном проеме, появилась широкоплечья фигура, мигом мною осознанная. «Чазов, ты серьезно?» Закатила я глаза. «Маму притащил!»